У любой равной великой идеи есть недостаток, равный или превышающий величие этой идеи. Законы Мерфи Самое ужасное из всего этого, если мы не будем твердо придерживаться один раз принятых решений и не поймем, что государство с худшими, но неизменными законами могущественнее того, которое имеет законы прекрасные, но не приводимые в исполнение. Что вообще, необразованность при твердости характера всегда полезнее, чем смышленность при бесхарактерности государства, и, возможно, что люди попроще даже лучше справляются с делами в государстве, чем люди более продвинутые. Клеон. Формы правления создаются не для добродетельных людей, они в них обычно не очень нуждаются. «Большинство людей было бы хорошо собрать и объяснить, как функционирует государство. Но в жизни достаточно заставить их бояться». Клод Гельвеций За два года доописываемых событий. Автомобиль подъехал к зданию Петровского пассажа, и водитель недовольно посмотрел на загруженную автомобилями стоянку. Не было ни одного свободного места. Он обернулся к двум женщинам, сидевшим на заднем сидении. «Будете выходить?» Зрелая дама пожала плечами и посмотрела на свою спутницу. «Дана, как ты считаешь? Может, приедем позднее?» «Нет, Валентина Андреевна, я так хочу все увидеть!» Покачала головой молодая девушка. «Мама говорила, что они познакомились именно здесь, в этом здании. Это так интересно!» «Ничего интересного. Обычные торговые ряды», — сказала дама, поправляя волосы. «Пойдемте, пойдемте», — поторопила Дана, выходя из салона автомобиля. «Припаркуйтесь где-нибудь рядом», — попросила Валентина Андреевна водителя «Мерседеса». «Я буду немного дальше», — показал он. «Здесь, во втором ряду, не разрешают останавливаться. Вам нужно будет немного пройти вперед, к ЦУМу». Женщины вошли в здание Петровского пассажа. Примерно в это же время с другой стороны здания подъехала старая «Волга» серого цвета. За рулем сидел мужчина лет сорока. Он взглянул на своего спутника, который был гораздо моложе него, с каким-то непонятным выражением лица, в котором сквозили страх и тревога. Несмотря на теплую погоду, его спутник был в темной наглухо застегнутой куртке и джинсах. Сидевший за рулем достал телефон, набрал нужный номер и сообщил. — Мы уже прибыли на место. — Подождите, туда должна войти группа туристов, — услышал он в ответ. И, убрав телефон, обратился к сидевшему рядом молодому человеку. — Асхат, они просят подождать, не торопись. Сейчас мне позвонят и скажут, когда можно будет войти. Должны подъехать иностранцы. — Какие иностранцы? — спросил Асхат. — «Не знаю, какая тебе разница?» «Никакой. Просто ждать не хочу. На нас могут обратить внимание. А там нет охраны внутри. Нет никакой охраны. Ты же сам вчера сюда приезжал. И Джуншут был с тобой. Вместе смотрели?» «Может, сегодня поставили? Хотя мне все равно». Сидевший за рулем мужчина отвернулся. Было заметно, как он нервничает. а его спутник сидел с совершенно спокойным видом, словно уже сделал свой выбор, не сомневаясь и не раздумывая о нем. В самом здании Дана и Валентина Андреевна вошли в первый магазин одежды, и молодая девушка начала рассматривать висевшие платья. Посмотрев на ценники, она покачала головой и удивленно произнесла «Здесь так все дорого, дороже, чем в Париже или Лондоне!» «Раньше на некоторых магазинах висели таблички, предупреждавшие, что цены начинаются от нескольких тысяч долларов, и посторонним и бедным лучше сюда не входить», — вспомнила Валентина Андреевна. «Прямо как в красотке», — рассмеялась Дана. «Помните, как Джулия Робертс вошла в магазин, а ее оттуда прогнали? Она была плохо одета и не знала, как себя вести». — Нас точно не выгонят, — заметила Валентина Андреевна. — И даже хорошо, что ты так скромно одета. Если они узнают, чья ты дочь, то всем коллективом бросятся к тебе и не отпустят, пока ты не купишь половину магазина. В это время в пассаже появилась группа немецких туристов. Они громко переговаривались, смеялись. Молодая женщина лет двадцати пяти, очевидно, гид группы, рассказывала, как и когда было построено это здание. А когда сообщило, что прямо отсюда они выйдут к Большому театру, гости еще больше оживились. Между тем сидевшие в Волге мужчины услышали телефонный звонок, и старший снова вытащил трубку. — Они пришли! — кратко произнесли на том конце, и связь оборвалась. — Можешь идти! — чуть дрогнувшим голосом обратился он к молодому человеку. Его спутник открыл дверцу, ничего не сказав, вышел из салона и направился к пассажу. Волга медленно отъехала. Дана и Валентина Андреевна медленно вышли из магазина и увидели немцев, столпившихся вокруг, что-то оживленно рассказывающего гида, а также молодого человека, подошедшего к ним. Он был чисто выбрит, одет в темную куртку, и Валентина Андреевна подумала, что куртка несколько не по сезону, Учитывая сегодняшнюю теплую летнюю погоду Незнакомец все ближе подходил к группе На ходу расстегивая куртку И она успела заметить какие-то непонятные устройства Провода, металлические части Наверное, сейчас такая мода у молодых Недовольно подумала она Как хотят, так и одеваются Молодой человек подошел вплотную к иностранцам Но те не обратили на него никакого внимания В этот момент Дана позвала Валентину Андреевну, и та на секунду отвлеклась. А когда снова посмотрела на неизвестного, буквально застыла на месте, увидев его спокойные и какие-то отрешенные глаза, сжатые губы, непонятную решимость. Он достал из кармана небольшое устройство, похожее на телефон, и сделал еще один шаг по направлению к иностранцам. В эту секунду Валентина Андреевна вдруг поняла, что это не новая мода. На молодом человеке надет пояс смертника, который она иногда видела в фильмах про террористов. Она хотела крикнуть, предупредить, бежать, но не могла произнести ни слова, словно в этот момент время остановилось. Не смогла даже повернуть голову, чтобы предупредить свою спутницу. В эти мгновения она ни о чем не думала. Не вспомнила ни свою дочь, которая недавно развелась с мужем, ни свою трехлетнюю внучку, ни мужа, который должен был завтра вернуться из командировки в Архангельск. В такие минуты как будто отключаются все чувства, и человек, словно зачарованный, ждет своей неминуемой гибели. Парень в куртке поднял правую руку, в которой держал какую-то коробочку, и прозвучал взрыв. Это было последнее, что увидела в своей жизни Валентина Андреевна. Раздались крики ужаса и боли, звон разбитых витрин, стон умирающих и раненых. Некоторые падали на пол, другие, наоборот, выбегали из магазинов, пытаясь рассмотреть в дыму, что именно произошло. Валентину Андреевну позже опознали по обручальному кольцу с ее инициалами. В отличие от нее, Дана почти не пострадала, если не считать осколка пробившего сердца. Смерть молодой девушки была такой же мгновенной, как и смерть ее спутницы».